Глава девятнадцатая Ночь Лера провела в номере, курсируя из комнаты в комнату. Панорамные окна с видом на террасу и Матерхорн навевали тоску до состояния панической атаки. Лера никогда не страдала ничем подобным, но желание забиться в темный угол, сдавленные судорожные дыхание, наползающий окутывающий ужас, пугали до одури. Как и желание убежать бежать, куда глаза глядят, забыть все, перечеркнуть, избавиться от чувства вины и тревоги не только за Игоря, но и за Лису с Линой, исчезнуть. Вычеркнуть из жизни, забыть. Не о Лешинах, а все, что произошло. Отмотать время на сутки, не пойти на тот автобус, не подниматься на красную трассу, а потом и черную. Свернуть в любую другую сторону, лишь бы ничего не произошло. Почему? Почему девочек не оставили с ней? Ответ знала. Он ее категорически не устраивал. Она, Лера, посторонний человек для сестричек Алешинах, а женщина, считавшаяся матерью, говорящая про родных дочерей его детей, законный представитель. У Леры тоже была родная, правильнее сказать, биологическая мать. Женщина, которая почти 23 года назад произвела ее на свет. О том, что она дитя случайной связи, Лера узнала в средней школе, ничуть не расстроившись от информации. К тому времени она прекрасно знала фамилию, имя и отчество матери, где она жила и с кем. Иногда встречала на улицах, вежливо здоровалась, как учили папа и Валентина. Встречая знакомого, говорить «Здравствуйте», а на все вопросы отвечать «Обратитесь к папе». Естественно, с близкими друзьями отца или родителями своих приятелей Лера останавливалась поболтать, а с посторонними людьми – никогда. Мать была для нее посторонним человеком. «Так получилось», – объяснил четырехлетний Лере папа. «Она легко приняла такую действительность, другой у нее не было. Зато был отличный папа, веселый, добрый, самый-самый лучший». Зачем нужна какая-то непонятная мама, если есть папа? Сейчас она понимала, так действительно получилось. Ее мама забеременела совсем молодой, долго скрывала от родителей, а когда все скрылось, ничего, кроме как родить, не оставалось. Родители матери не захотели обузы, настояли на том, чтобы оставить новорожденную в родильном доме. Уж на какие кнопки нажал тогда Суздалев Валерий Анатольевич, числившийся в скромном звании и должности, Какие рычаги двинул, неизвестно. Но через месяц у Леры появились законные фамилия, имя, отчество и папа. А еще запись свидетельствия о рождении в графе «Мать». Никакая надпись в графе не сделает из человека мать, отца, родственника или друга. Клиника еще не открылась, а Лера уже топталась у порога. В этот раз персонал был более разговорчивый. На смеси английского и французского она объяснила о цели своего визита. Удивительно, но ее поняли, и она сообразила из объяснения, что пациент в сознании, отдыхает. Улыбчивая, полненькая женщина в синей форме проводила до дверей палаты и спешно посеменила по коридору. Палата как палата. Никаких особенных изысков для миллионеров Лера не заметила, кроме, пожалуй, вида за окном. Больничная койка, тумбочка, передвижной обеденный столик с поворотной столешницей. На вид все пластиковое. Она неуверенно потопталась, смотря на спящего Игоря. Волосы скатались, лицо бледное, как и руки поверх одеяла. Дышит ровно, испаренный нет. Просто спит. Безмятежно. будет Лера не решилась. Уселась в небольшое кресло в углу комнаты и смотрела. Смотрела, смотрела на мужчину, которого полюбила. И никак не могла насмотреться. Жив, он жив! Никаких пугающих аппаратов не подключено. Нет капельниц, не торчат катетеры. Вокруг не суетятся врачи, не снуют медсестры, не видно бинтов, порезов, переломов, всего, что представляло себе Лера, знающая медицине лишь по фильмам и сериалам. Подойди, несмотря на то, что она не отводила взгляда от игоря, хриплый голос прозвучал как гром среди ясного неба. Она уставилась серой с остальным оттенком глаза и нервно сглотнула. «Лер?» — он шепнул и постучал пальцами по одеялу. а чего то бросилось в глаза отсутствие привычных украшений на запястьях. Оголенные руки казались беззащитными, будто с них не браслеты и часы сняли, а кожу. Который час? Игорь посмотрел за окно, где синело высокое прозрачно-голубое небо, а солнце отражалось в искрах снега. «Восемь. Вечера? Утра. Дьявол. Девочки где?» «С... Соленой. Дьявол!» Он резко пристал тут же упал на подушку, побледнев. «Дьявол! Мне нужен мой телефон!» «Где он?» Лера растерянно засуетилась. Начала открывать отделение больничной пластиковой тумбочки, шарит взглядом по пустым полкам стройного шкафа в тамбуре палаты. Даже в санитарную комнату заглянула. «Глупо, как все глупо, и она ведет себя, как дура». «Позови кого-нибудь из персонала», — подсказал Игорь. Лера выскочила из палаты, благо мгновенно наткнулась на ту же пухленькую улыбчивую женщину, так и вновь в ответ на попытку объяснить, что от нее требуется, и вашего в палату. Через несколько минут перед Игорем возникли все вещи, которые были с ним на черной трассе, включая одежду, привычные браслеты, наручные часы пластиковые карты и, конечно, телефон. Зарядки мало. Пробурчал недовольный и обратился к медсестре. В отличие от Леры, он хорошо понимал швейцарско-французский и даже местный диалект немецкого. Через минуту он подключил, как по мгновению волшебной палочки, взявшейся откуда-то зарядку, и сосредоточенно слушал гудки, до белизны губы. Сьюзанна нетерпеливо крикнул в трубку. «Да, я в термате!» Он коротко рассказал, что делать на курорте, с кем приехал и когда. «Что значит, не знаешь, где Алена? Она должна была быть с тобой в Женеве!» «Да, да, дьявол!» «Нет!» «Нет, сиди дома на случай, если явится! Жди!» «Нет, я не стану тихо по-семейному решать! У нее мои дети, я обращаюсь в полицию! Сейчас же!» «Прости!» — пролепетала Лера, смотря на бледного как никогда Игоря. Он бессильно откинулся на подушку и в течение минуты просто смотрел в потолок, кажется, ничего там не видя. «Подойди. Хорошая моя, ты ни в чем не виновата». «Я поперлась на черную отпустила Лису и Лину с Аленой. Имя жены Игоря далось с особенным трудом. Лера будто грецкий орех пыталась раскусить, а не имя произнести. На трассе произошел несчастный случай. — Гребаный, несчастный случай. Такое случается с Поши рядом. Как видишь, я жив. Он попытался улыбнуться, только Лера отлично видела и понимала. Ему больно. — Ну, а против закона это бессильно. Игорь приподнялся, крепко обнял, провел носом по шее, громко вдыхая, и отпустился словами. — Поможешь? С трудом они поднялись. Игорь оделся, то и дело потирая текшее колено, прикрывая глаза и шипя сквозь зубы. Он молчал, но Лера видела: ему больно наступать на ногу, сгибать колено, поворачиваться всем корпусом, наклоняться. Каждый шаг движения давались с видимым трудом. Похоже, связки, буркнул он, пошевелив ногой. Да свадьба заживет, тут же подмигнул, перехватив Лерин перепуганный взгляд. Пойдешь замуж за коляку, у которого были подростковые прыщи, когда ты еще не родилась. Он внимательно посмотрел на нее улыбнулся и тут же двинулся к двери, хромая на ходу. «Да», — прошептала вслед мужской спине, только, кажется, никто ее не слышал. Уже через несколько минут в небольшой палате собрались врачи, два полицейских, и еще пара человек, должностные обязанности которых Лере были неизвестны. Она снова слабо соображала, что происходит, казалось, говорили все одновременно. От гаркующих звуков непривычного произношения подкатывающей паники чувство беспомощности и вины, становилось душно, поднималась тошнота. Иногда Игорь переводил происходящее. Чаще же словно не видел Леру. И, в общем-то, она понимала, ему сейчас ни до чего. Он даже с врачом поговорил быстро, отмахиваясь от предостережений и рекомендаций. Все, что его интересовало, куда Алена увезла Лису и Лину, где находятся его дочери. «Я позвоню». Все, что сказал Игорь, когда уезжал с полицейскими. «Мне что делать?» Лера действительно не понимала, как ей поступить. Хотелось помочь, только что она могла. Без знания языка, законодательства, ни черта не понимающая в медицине, будучи посторонним человеком для Алешины Игоря Вячеславовича. «Номер оплачен, отдыхай, я позвоню». Игорь поцеловал Леру, скоро клюнув щеку. Через мгновение она осталась одиноко стоять на заснеженной белой дороге, щурясь от ослепительного снега, солнца и альпийских сказочных гор.